У него были навыки, помогающие выжить, и отточенное боевое чутье, но жертвование собой определенно шло в разрез всему тому, что он делал до сих пор. Нет, я должен выкинуть подобные мысли из головы, если хочу добиться успеха. Если я буду в себе сомневаться, то никогда не стану богатым. Виит смотрел на пекло, которое превратилось в крепость Серабург. «Посмотрите, какими холодными глазами он смотрит на армию Эмбиню. Он точно собирается это сделать!» Вид слегка покачал головой. «А, а сейчас он размял шею! Наверняка он вот-вот бросится в бой!» Виид постукивал пальцами по валенцевому копью, которое держал в руках. После сражения с альфа-самцом его прочность значительно упала. «Похоже, перед боем он собирается починить копье!» Другого выбора у него просто не оставалось. Если он развернется, то людей накроет всеобщее разочарование, и они будут проклинать его. Конечно, он мог бы жить, игнорируя то, что общество думает о нем. Говорят, что если человека осыпать проклятиями, то он проживет дольше. Что, если я просто молча буду принимать всю их критику? Но другого пути не было. Для того, чтобы спасти бешенцев, Вииду необходимо было выйти вперед. Это был лишь вопрос времени, когда силы церкви Эмбеню организуют массовое преследование. И тогда, так или иначе, его личность все равно будет раскрыта, и фанатики бросятся против него всеми своими силами. Какое бы решение он ни принял, результат будет одним и тем же. «Я первым готов отдать свою жизнь. Для меня честь принять славную смерть на этом поле боя». Охотники и рыцари предложили ему свое содействие, но вид лишь покачал головой. «Вам не нужно сражаться вместе со мной. Идите в безопасное место. Мы не можем это сделать. Пусть мы и слабы, но мы выбираем почетную смерть. Сейчас самое главное ваши семьи». Возвращайтесь к ним и живите счастливо. Дзинь, вы уверены, что хотите отказаться от командования охотниками и солдатами? Я буду один, этого достаточно. Дзинь, охотники и солдаты присоединились к беженцам. Создана новая характеристика – честь. Делая благородные поступки, ваша честь будет расти. Также честь имеет большое влияние на лояльность жителей и дипломатию. Помимо этого, она является большим подспорьем при попытке завербовать свободных рыцарей. Честь увеличилась на два. Вид решил бороться в одиночку, однако вместе с ним по склону пошли также Саюн, Панхок и Торида. Защита мирного населения – очевидная обязанность каждого рыцаря. О, это отличная возможность вдобль напиться крови! Церковь Эмбиню разграбила и сожгла крепость Сиробург. Берите все, эти сокровища будут преподнесены богу Эмбиню. Королевство Розенхайм неугодно нашему ордену и будет уничтожено. Темные жрецы церкви Эмбиню обчистили брошенную крепость, а затем спалили ее до дотла. Демоны не пощадили даже исторический дворец королевства Розенхайм, сравняв его с землей. После завершения осады армия церкви Эмбеню, скорее всего, рассеялась бы по округе, выслеживая беженцев и тех, кому посчастливилось уцелеть. Но тут над крепостью раздался громкий голос. «Я виид! И я пришел! Церковь Эмбеню! Покажите мне все, на что вы способны!» Белони, глава девятой секты, в этот момент был в личном кабинете короля, Повсюду все полыхало, и остатки дворца вот-вот должны были рухнуть. Глядя через окно поверх разрушенных стен, он увидел Виида, Сайон, Ванхока и Торида, бесстрашно стоящих перед крепостью Серобург. Они находились совсем недалеко от самого центра сил церкви Эмбиню. Виид? Он является наивысшим приоритетом для церкви Эмбиню. Служители ли убить этого человека?» Художники не могли оторвать своих глаз от столической сферы. «Ах, это просто удивительно! У меня даже руки вспотели от этого зрелища! Я даже забыл о том, что заказал пиво!» Самые волнительные сцены начались как раз тогда, когда Вид взялся за спасение беженцев из крепости Серабург. Как всегда, его приключения прямо-таки притягивали зрителей к экранам телевизоров. Несмотря на то, что вид был скульптором, он все еще оставался одним из величайших деятелей даже для художников. «Если бы я мог изобразить всю эту сцену в скульптуре, такая картина поражала бы воображение любого человека, за нее стоило бы даже умереть». Транслируемая сцена была отличным источником вдохновения для художников и скульпторов. Гильдия скульпторов всерьез обсуждала идею возвести в виду огромную статую. Если их проект закончился бы успехом, то мало что могло бы посоревноваться с ним в грандиозности. Подобная статуя могла бы стать даже главной достопримечательностью города, которую можно было бы запечатлеть. На холсте. Думаю, самая крутая сцена та, где он боролся в облике ледяного тролля. Его речь перед беженцами, она тоже достойна внимания. А как насчет того момента, когда он воевал в воздухе на замерзающей Виверне? Ну, это тоже было захватывающе, но с этого момента должно произойти что-нибудь получше. Да, объявить о себе перед всей армией церкви Эмпенью, если бы я только был рядом с ним. Художники разрабатывали концепции своих картин, которые хотели нарисовать. Учитывая огромное количество картин, которое вскоре будет создано, они задумали даже провести выставку, посвященную этой теме. А где-то в уголках своих сердец они горько сокрушались. Они могли только представить себе то волнение и переживания, которые испытывали бы на месте вида. Помимо художников, на кристаллах сосредоточились и представители других профессий – барды и танцоры. Смотрите внимательнее. По этим событиям мы поставим наш следующий спектакль. А как он будет называться? Противостояние вида и церкви Эмбеню? Нет-нет. «Святой континента по имени Виид! Это звучит лучше!» Танцоры и барды-моры готовились дать грандиозное представление, посвященное приключениям Виида. У них никогда не иссякали идеи, когда в качестве основной темы они выбирали Виида, ведь куда бы он ни пошел, везде происходили захватывающие события. Жители Моры тоже смотрели в хрустальные шары, «О, наш лорд действительно отличается от других!» О, «Надеюсь, он благополучно вернется! Он не должен погибнуть от церкви Эмбиню!» Дзинь, боевой дух жителей Моры увеличился. Лояльность жителей Моры к своему лорду находится на максимальном уровне.